«Честное слово и заму», — продолжала ругаться начальница, когда мы ехали к клинике. «Наверное, с ребенком, у которого гиперактивность и то проще сладить, чем с тобой. Ты же в каждую задницу лезешь, стоит только выпасть случаю случае». «Ну, не так уж и в каждую», — улыбнулся я и посмотрел на блондинку. «Даже не начинай», — огрызнулась та. «Я сейчас очень на тебя зла». «Да почему? На фест я попаду, работу тоже сделаю и задания лотоса выполню. Все же идеально спланировано». «Твое идеально спланировано, шито белыми нитками, а учитывая твои навыки шитья, хуже быть не может». «Откуда ты знаешь, вдруг я крестиком могу?» «Изаму!» — вдруг перебила меня мицука и прожгла недобрым взглядом. «Прекрати, это уже не шутки. Ты понимаешь, что лезешь на рожон. А если б тот хмырь не вышел из своего салона, что б с тобой было?» «Так ты беспокоишься обо мне?» — наигранно удивился я. В ту же секунду блондинка начала лупить по мне правой рукой, а второй сжимала руль. «Идиот! Дурак! Да как ты вообще?» «Ах! Убить готово!» От ее легких, но все равно чувствительных шлепков меня разобрал смех. Смотреть, как красивая женщина, злится из-за того, что боится за меня, было забавно. Поэтому я только прикрылся и смеялся. Но буквально через несколько секунд в машине воцарилась тишина, и лишь легкий шум за окном нарушал ее мицука перестала распускать руки, руку и уставилась на дорогу. Но стоило мне посмотреть на нее, как сердце сжалось от стыда и жалости. По щеке блондинки скатилась одинокая слезинка, которую она быстренько смахнула. Вот только следом побежала еще одна и еще. «Эй!» – я постарался сгладить обстановку. «Прости, мицука я не думал. Ты никогда не думаешь!» – перебила она, но уже без того запала. Ее отрешенный голос резал еще сильнее, чем злостный. А стоило бы разок пораскинуть мозгами, что ты не одинок. Вокруг тебя множество людей, которым ты не безразличен. Но продолжаешь вести себя как эгоист, даже не думая, что этим самым ранишь чувства других. Продолжать вести машину в таком состоянии она не смогла. Поэтому припарковалась у тротуара и забралась в свою сумочку, достав туз заднего сиденья «Мицука, перестань заму Она вновь перебила меня, смотрясь в зеркало заднего вида и приводя себя в порядок. «Я прекрасно понимаю, что ты не отступишься. Возможно, это мне в тебе и нравится», — перевела на меня уже более теплый взгляд. «Но тебе не понять одиночество. Ты никогда не был один. Сперва полноценная семья, потом, к сожалению, отец и сестра. Но теперь у тебя друзья в университете, мачеха и мы, и Заму. Не забывай про это. Пожалуйста!» Я тяжело вздохнул. Да, прости, возможно, я сглупил, когда подставился под удар. Самое обидное, что мне это ничего не дало, кроме достал из кармана смятый клочок бумаги. Вот этого адреса. Ого, что это? мицука заинтересовалась. Она уже вновь превратилась в роковую красотку, что способна вскружить голову любому мужчине. Не только красные глаза напоминали, что совсем недавно блондинка была обычной слабой женщиной. «Можно взглянуть?» «Конечно», — протянул ей. Пару секунд начальница внимательно вчитывалась в строки, а потом довольно улыбнулась. «Знакомое местечко, я там бывала пару раз. Ух ты, это радует, и что ж там такое? Тир, комната для битья посуды, боксерский ринг, небольшой, правда. И что-то еще, я давно туда не наведывалась. Так может, сходим все вместе?» — предложил я. «К примеру, после феста, чтобы выпустить пар». «Я бы его по-другому выпустила», — хитро прищурилась Митсук и облизнула губы. Меня аж в жар бросило от ее манипуляций. «Но, как ты сказал, только после феста. Сейчас нельзя расслабляться, к тому же...» Положила мне руку на здоровое плечо и чуть сжала, добавив зловещим голосом. «Ты у нас плохой мальчик».